«А там уже меня ждал Рагер. Что-то не так, Тель?» Энджи глядела на меня ошалелыми глазами. В них просто ужас светился. Она-то знать не знала, что Уильям Бойд следил за мной на улицах Лас-Вегаса. Не знала, что он связан с этим Джоном Татхилом, Не знала, какой разговор подслушал Эстеман, Знала только то, что она сейчас услышала. Что я вот так, без всякого повода, набросился, как зверь, на невинного, добропорядочного человека». «Ничего, Джо, у меня упал голос. Только этот Татхил любопытствует насчет меня и моей заявки. И те люди, что с ним. Они меня выследили от самого Лас-Вегаса. По дороге обратно на свою заявку я принял решение. Я отправлюсь в горы прямо сейчас, не дожидаясь рассвета. Начиню свинцом любого, кто попытается меня преследовать, и уложу на месте. А когда вернусь золотом, отправлюсь на юг, в мору. Или еще куда-нибудь куплю себе ранчо. А Энджи Кэрри может делать, что хочет. Но каждый раз. Стоит мне к ней подойти, как что-нибудь случится. Отчего я выгляжу еще хуже, чем раньше. Да она, наверное, никогда и не видала, как человека убивают. До того вечера, как я пристрелил Китча. Ворвался я в лагерь. Кэп увидел, что я бешеный от ярости. И ни слова не сказал, когда я побросал вещи во вьюки и притащил вьючные седла. Я взял с собой двух ючных лошадей и Аполлузу. Не было нужды набирать много барахла. Меня не будет-то всего два-три дня. И все же, чисто случайно, я захватил еды на целую неделю и четыре коробки патронов, не считая того, что у меня уже было в поясе. До рассвета оставалось еще около часа, когда я вскочил на коня. «Поосторожнее», — предупредил Кэп. «Я в городе видел Татхила», — сказал я ему. Он пронюхал про золото через какой-то банк, через Олис, Фарго или еще как. Но он пронюхал про золото и знает, что оно не из россыпи. Держась поближе к стене гор, я поехал на север, пробираясь среди деревьев и береговой террасы. Все еще было облачно, в воздухе пахло сыростью. Там, где каменистый ручей впадает в Альеситос, я повернул на юго-восток, под дну ручья. и до рассвета вода смоет все оставленные мною следы. Солнце уже раскрашивало небо щедрой кистью, когда я взобрался на подъем, остановился среди деревьев и оглянулся назад. Далеко внизу, за несколько миль, я заметил движение. На мгновение солнечный луч отразился от ружейного ствола. Не стоит рисковать, так можно навести их на шахту. И я тут же свернул влево, Поднялся на скалистый гребень, двигаясь зигзагами, и направился через седловину на восток. Примерно в полумили я увидел озеро, побольше, чем в Верхней долине, и быстро поехал в ту сторону, поддерживая хороший шаг. Недалеко от берега этого озера я устроился на ночь, не разводя костра. Разбудил меня шум дождя в листьях над головой. Я выбрался из постели, надел шляпу, сапоги, нацепил оружейный пояс и только потом скатал постель. Не тратя времени на кофе, оседлал лошадей и быстрой рысью выбрался из леса. Объехал с дюжину маленьких озер и луж и поднялся на хребет, откуда открывался вид на бесконечные мили, самой величественной местности под небесами. За серой пеленой дождя я не увидел никакого движения. Повернул лошадей и спустился в свою долину. Шахта была в том же состоянии, как я ее оставил, но тропа вдоль водостока была залита слоем воды в добрых два фута глубиной, и скоро дождь сделает ее вообще непроходимой, так что выбираться мне придется по маршруту номер два. Я привязал лошадей колышком, спустился в шахту и принялся за работу. Золото пошло богаче, чем раньше, а кварц тут был такой рыхлый, что крошился под ногами. Дождь продолжался, ровный, настойчивый ливень, который мог легко превратиться в снегопад. Не время сейчас думать об этой Энджи Кэрри, ни о Кэппе, ни о чем еще. Сейчас важно решить одно – как вывести золото и спуститься с ним с горы. Когда я в следующий раз вышел наружу, дождь уже перестал, но в воздухе чувствовалась какая-то «Странная прозрачная легкость, от которой, однако, на душе у меня стало нелегко. Да и лошади почему-то тревожились. На лугу по ту сторону долины паслись несколько оленей и один вопитий. А это могло означать, что надвигается буря. Они обычно выходят на закате. В долине было тихо. Облака низко нависли над вершинами. Снова начал моросить дождь, еле-еле, почти туман. Я вернулся в шахту». Крепко поработал еще часок, а потом развел огонь и приготовил кофе. Голова побаливала, потому что я давно не ел. И я вовсе никак не мог успокоиться из-за этого странного ощущения в воздухе. Но частично мое беспокойство вызывал страх, что я окажусь в ловушке. Я работал у костра до позднего вечера, все разбивал куски кварца. Может золото, на которое я наткнулся, всего лишь в карман, может дальше... В глубину скалы кварц снова пойдет твердый или изменится характер руды и ее потребуется размалывать. Я обо всех этих делах не знал почти что ничего. Когда настала ночь, я поставил лошадей поближе к пещере, развел костер в самой глубине и замесил тесто на хлеб из готовой закваски. Я хорошо поел перед тем, как лечь спать. Среди ночи я проснулся. Было холодно, я хочу сказать, по-настоящему холодно. Я и никогда не верил, что бывает такой холод. Лошади жались друг к другу, опустив головы. Я вышел из пещеры и оказался в странном заколдованном ледяном мире. Лед. Хрустальный лед сверкал в лунном свете, льющемся в разрыве облаков. Лед на деревьях, лед на камнях, блестящий лед на луговой траве. Лед наивнике превращал его в лес из тонких стеклянных палочек. Это было непривычно, это было красиво, но это было хрустальное сияние смерти. Никакой дурак не тронется в путь по горным тропам, пока такой лед не растает. Эти тропинки с бровь шириной, дорожки по краю пропасти, каменистые броды, скальные стены, гладкие как простыня. Все сейчас превратилось в сплошной лед. Тут ни одна лошадь не удержится на ногах. Даже человек в мокасинах едва решится сделать шаг. От мысли о спуске в каньон, где прежде жила в одиночестве Энджи, у меня волосы встали дыбом. Если покажется солнце, оно растопит все довольно быстро. Но сейчас уже осень. Допустим, до этого пойдет снег. Тогда еще страшнее. На каждом шагу можно спустить лавину. Вернувшись в пещеру, я подбросил дров в огонь, потом вышел наружу с куском мешковины и начал чистить лошадей. Лед намерз на отросшей к зиме шерсти и с треском обламывался у меня под рукой. Кони знали, что я стараюсь помочь им, и стояли очень спокойно. Глаза их смотрели беспомощно, испуганно. Это была самая жуткая гололедица, какую мне в жизни приходилось видеть. Страшнее даже, чем ледяной туман в Неваде. Под весом льда на деревьях обламывались ветки. Белый хрустальный мир, словно все из стекла. И пища. Хуже всего у меня будет с пищей. В сильные холода мне понадобится пищи больше обычного, чтобы сберегать тепло. А сейчас кто скажет, насколько я здесь застрял? Может, на всю зиму? Нечего тратить время зря. Каждый шаг, даже по ровному месту, это риск. Он может обернуться сломанной ногой. О тропах вообще думать нечего. Само золото потеряло уже всякое значение. С нынешней минуты начинается моя битва за жизнь. До рассвета оставалось еще часа два, но я взял топор, вышел наружу, отрубил пару приличных колод от бревна, которое давно притащил сюда, и уложил их в костер. Теперь он будет гореть долго. Лошади стояли, напрягая ноги, боялись шевельнуться на скользкой земле. Я обошел их вокруг с лопатой, разбил лед, набросал поверх льда немного битого камня, оставшегося после моих трудов. Потом пошел в лесок, оббил лед с древесного ствола, обрубил несколько самых толстых сучьев и отволок их в пещеру. Зашла луна. Я подбросил дров в костер, поставил на огонь кофейник и сел обдумывать свое положение. Может, есть какой-то способ выбраться, который я просмотрел? Когда будет рассвет, первым делом надо будет убить оленя, или лучше двух. Пока держится холода, можно не беспокоиться, что мясо испортится. Рассвет открыл небо, затянутое холодными серыми облаками. Я вышел и начал высматривать оленей. а полуза тем временем подобрался к кромке льда, сверкающего на земле, и принялся разбивать его копытом, чтобы добраться до травки. Этот конек вырос в монтане, видимо привык, таким штукам. Перед самым полуднем я нашел оленя. Ночи стало, пожалуй, холоднее даже прежнего. Я разделал оленя, подвесил мясо на ветку, освежевал зверя как следует, сохранил шкуру. Если мне тут придется торчать всю зиму, то таких шкур понадобится до черта. Сколько не добуду, ни одна лишняя не окажется. А рассчитывать мне придется только на ту дичь, которая сейчас здесь, в долине. Закутавшись в одеяло, я просидел всю долгую ночь у костра. Я думал, что надо будет закрыть устье пещеры стенкой. Ветер врывался внутрь, трепал пламя и нес с собой холод. Наконец пришло утро. Плоские серые облака по-прежнему закрывали солнце. Резал холодный ветер. Стеклянные ветки слегка покачивались и брякали одна о другую, как руки скелета. Лошади удрученно дергали остекленевшую траву. Лед резал им губы, под конец они, похныкивая, подошли ко мне. Я спустился к ручью, где трава росла повыше, разбил там лед, нарезал травы и принес им. «Нет, так не пойдет. Во что бы то ни стало, мне надо спуститься с горы. Да и лошадей хорошо бы увести, если получится. Только я знал, что ни черта не получится. А без меня они подохнут в этой горной западне». Ближе к ночи я поджарил себе кусок оленины, съел и, горбясь над костром, нарезал мясо полосками, чтобы легче было с ним справиться, а за ночь выпал снег. И когда пришло утро, я увидел, что одна из вьючных лошадей лежит со сломанной ногой. Я ее застрелил, и эхо разнеслось по задушенной льдом долине, подсыплющимся с неба легким снежком, Я прошел до самого водостока. Поток замерз, и желоб превратился в сплошную глыбу льда. Вода успела подняться еще выше, чем раньше. Уступ, по которому вела тропинка, оказался под несколькими футами льда. Об этом маршруте и думать не приходилось. А вот Энжи со своим дедом продержали здесь, наверху, целую зиму. Их пещера побольше этой, лучше укрыта. Вокруг нее между валунами валяются старые бревна. Запас дров на целую зиму. Но смогу ли я спуститься по тропе на дно каньона? Да и смогу ли я вообще добраться до этого каньона? Там наверху, где растут те щетинистые сосенки, ветер метет во всю силу. Там будет еще холоднее, чем здесь. А тропа, даже если я смогу до нее добраться, это ведь спуск на 500 футов по гладкому обрыву. который, наверное, почти наверняка покрыт сплошным льдом. Ладно, пускай этот вариант останется на крайний случай. А пока надо мне отсиживаться там, где я оказался, и стараться выдержать этот холод. Я взял лопату, вышел наружу, обкопал побольше льда. Надо было дать лошадкам шанс продержаться. Они-то и сами знали, как добраться до травы. Но лед царапал им губы, резал их до крови. А снег все валил, накатывал, накрывая льдом, толстым одеялом, и делал его от этого еще опаснее. И вдруг голова полузы взметнулась кверху, и уши стали торчком. Я вытащил винчестер. За падающим снегом я видел недалеко, и тут все было неподвижно. Прислушался. Нет, ничего не слышно. Передвигаясь крайней осторожностью, я спустился к прибрежному ивняку, и нарезал длинных лозинок. Поднес пещеру, сложил на пол, не слишком близко от огня. Выезжая из лагеря, я обычно всегда вожу с собой пучок сыромятых ремешков, вроде тех, какими связывают ноги бычкам, когда клеймят. Каждый ковбой всегда возит их с собой, на всякий случай. На пастбище мало ли что может статься. И вот теперь я собрался опустить их в дело. Лошадей вовсе не тянуло гулять, они держались возле пещеры. Все утро и часть второй половины дня я старательно трудился. Крошил, дробил кварц, выскребал из него крошки золота, которые можно будет сложить во вьючок. А когда лоза отогрелась и снова стала гибкой, я каждую лозинку по очереди согнул в обруч и связал концы. А потом выбрал два самых лучших обруча и навязал поперек сыромятые ремешки. И у меня получились такие себе корявые снегоступы. Ближе к вечеру взял винтовку, нацепил снегоступы на ноги и вышел наружу, чтобы их испытать. Но это была не первая пара в моей жизни, так что они свое дело делали неплохо. Я прошелся в них по долине до водостока и увидел, что желоб быстро забивается снегом поверх льда. Нет, этим маршрутом не выберешься и думать не стоит. Я развернулся и потопал к долине, где жила Энджи. Почти добравшись до голого гребня со щетинистыми сосенками, повернул обратно, чтобы до темноты вернуться к себе в пещеру. И вот тут я услышал выстрел. Он меня просто ошеломил. Я стоял столбом и слушал, как рохочет эхо в мрачных скалах. Наконец, пушистый снег на склонах заглушил эхо. А я так и стоял на месте, слегка дрожа от холода. Один, в широком мире между небом и снегом, не желая согласиться с тем, что мои уши услышали. Выстрел здесь. Он донесся из каньона подо мной. Кто-то там есть, внизу. Кто-то находится в пещере Энжи или недалеко от нее. Здесь, в этом месте». Глава 13. Может, это внезапно треснул лед? Сломалась ветка под тяжестью снега. Да нет, это был выстрел. Отчетливый, резкий. Ошибиться невозможно. Тель сказал я себе. Держи нос по ветру. Ты, брат, тут не один. Кто знает о пещере внизу? Да и вообще о долине. Только Энджи. «Насколько мне известно, Кэп знает только то, что я ему рассказывал, но Кэп не смог бы сюда добраться, даже если бы я ему дал точные указания. Да и не давал я никаких указаний. Он пока слишком слабый. Энджи? Что за дурацкая мысль? У нее-то точно никаких причин забираться сюда. Кто-то из тех, кто шел по моему следу, там внизу. Может, они как-то нашли дорогу в эту долину? Вот это, пожалуй, самое вероятное». Если я двинусь в каньон теперь, то пока доберусь, станет совсем темно. Один черт я ничего не увижу. Сейчас имеет смысл только отправиться обратно к шахте, забиться в нору и сидеть до рассвета. Одно было ясно, как божий день. Если эти люди, неважно кто они такие, откуда взялись, действительно внизу, в каньоне, то их там тоже. Нежданно-негаданно прихватило снегопадом, как и меня. Ну если я не ошибаюсь... Они куда менее приспособлены к такой истории. Мы с Экитой никогда не жили в большом достатке. И у себя в горах привыкли обходиться самым малым. Зато научились изворотливости. Любой из нас, братьев, в одиночку странствовал за многие мили от дому. И умел выживать в диких местах, когда еще и шестнадцати не стукнуло. С тех пор у меня вся жизнь – сплошные тяжелые времена. Хоть на войне, хоть после. Перегон гурта длиннорогих из Техаса в Монтану – не тот случай, где можно человеку размягчиться. В общем, будьте уверены, я провел половину своей жизни, имея меньше, чем ничего. Трудности – это мой всегдашний образ жизни. Редко-редко не приходилось мне голодать, мерзнуть и бороться против дикой природы. Можно сказать, всю жизнь я не жил, а старался выжить, но даже для меня – Не слишком большое удовольствие оказаться отрезанным тут, в горах, засеянных снегом. Но уж я как-нибудь выживу, а как те, другие. Когда я вернулся обратно в лагерь, мои лошади стояли у самой пещеры. Я завел их внутрь и тщательно обтер холостиной. В основном, правда, я с ними возился, чтобы малость их подбодрить. Они, ребята, сообразительные, понимают, что мы влетели в большую неприятность. Но раз о них заботятся, значит, все пока нормально. Хотел бы я и сам в это верить. После я развел костер, снял свою овчинную куртку, натянул жилет, потом снова надел куртку. Когда приходится выходить в холодную погоду, я всегда стараюсь натягивать на себя поменьше лишних одежонок. Тут главное, чтобы не вспотеть. Потому что, когда потом остановишься, пот начинает замерзать и превращается в ледяную рубашку под одеждой. Приготовил я себе чего-то там поесть и уселся у костра с открытым блэкстоном. И только время от времени косился наружу, пытаясь разглядеть там что-нибудь. Последние несколько месяцев, улегший спать, я временами подолгу лежал без сна. Раздумывал о том, что прочитал или пытался высказать какие-то мысли, пользуясь словами, взятыми из этой книжки. Я надеялся, что пока придет весна, речь у меня станет получше. И еще время от времени я думал о Энджи. О тех днях, когда я заботился о ней, а она была полумертвая от голода и слабости, когда я думал, что, может быть, это и есть моя женщина. Я угробил ему времени, мечтая про нее, просто думая о ней и обо всем, что с ней связано. Но теперь-то и мечтать мне особенно не о чем. Она ясно показала в тот вечер в магазине. Ну, так что же, выходит, лучше было дать этому Кичу... «Пристрелить меня?» Но ну уж нет, я так не думал». «Приходилось мне слышать про людей, убивающих себя из-за женщины, но так большей дурости в жизни я не слыхал». «Женщины – народ практичный, они во всяком деле видят самую главную суть, и ни одна женщина не станет тратить время попусту, вспоминая человека, который был таким дураком, что убил сам себя». Хе. «Человеку положено жить ради любви, а не помирать ради нее». Хотя, наверное, многие женщины куда охотнее увидят человека мертвым, чем с другой женщиной. Но только в этот вечер, сидя в одиночестве в пещере у яркого огня, я вдруг почувствовал, как все оно собралось комком в горле. Все желания, все мечты о Энджи, о ее рыжевато-золотистых волосах. Поел я, сложил мешок немного пищи на утро, малость подлатал свои снегоступы, Засунул книжку в сидельную сумку и улегся спать. За добрый час до восхода солнца я выбрался из своего зугана и сложил его в сторонке, Приготовил себе завтрак, спустился с лошадьми к ручью, пробил топором прорубь, напоил их, нарезал немного травы и обстучал ее от снега и льда. Конечно, им это на один зуб, но только, чтобы накормить их досыта и дня, наверное, не хватит. Нацепил я снегоступы, повесил на спину мешок с едой, Повесил на пояс веревку, на спину винчестер и тронулся в путь. Рассвет только робко выглянул из-за гор, когда я добрался до тропы в каньоне. Первым делом я заметил какое-то пятно на снегу, покрывшем тропу. Что-то туда упало. Осторожно, цепляясь руками за выступы на каменной стене, где они попадались, я двинулся вниз по тропе, и когда добрался до этого пятна, то увидел, что на него уже нанесло немного снега. Выходит, это случилось среди ночи. А то, что упало, свалилось через край. Я осторожно подобрался к кромке обрыва. Местами ветер нанес столько снега, что образовались карнизы. Встань на такой карниз и полетишь в пропасть. Я свесился через край и поглядел вниз. Это была Энджи. Она лежала без движения на уступе, футов на двадцать ниже меня. Ее присыпало снегом. Рыжевато-золотистые волосы горели на снегу, как пламя, освещенное первым светом, просочившимся через облака. Я положил винтовку на снег и начал рыскать вокруг, пока не отыскал места, где оползень обнажил сплетение корней карликовых сосенок. Привязав к этим корням веревку, подергал для проверки и скользнул вниз с обрыва. приземлившись на уступе рядом с ней в облаке обрушившегося следом за мной снега. Уступ, на котором она лежала, засыпанный глубоким снегом, был не шире шести-семи футов, ну и может раза в три длиннее. Она была жива. Я приподнял ее, обнял, прижимая к себе покрепче, стараясь отогреть, и шептал всякие бестолковые глупости. А потом обвязал ее не затягивающейся петлей, пропустив веревку под мышками, плотно, чтобы она не выскользнула. Потом, перехватываясь руками за выступы на скале, вскарабкался обратно на тропу. Отдышавшись, потащил ее наверх. К тому времени, как я ее поднял на тропу, уже настал день, и света было достаточно. Я развязал узлы, свернул веревку в моток, надел снегоступы и взвалил энджи на плечи. У нее была здоровенная шишка на голове, Но, наверное, густые волосы и снег смягчили удар. Я решил, что вряд ли она серьезно пострадала. Я и двух шагов не сделал, как услышал крик далеко внизу. А потом винтовочный выстрел. Но прицел, видно, было взят слишком низко. Я даже свиста пули не услыхал. Я повернулся и увидел несколько черных фигурок на фоне белого снега. Далеко внизу, на дне каньона. Энджи зашевелилась и открыла глаза. Я быстро отступил как можно дальше к скальной стене и поставил ее на ноги. «Тель? Тель, это действительно вы?» «Я думала...» «Как вы себя чувствуете?» «Я упала. Думаю, свалилась с обрыва». «Ну да, упали». Стиснув в одной руке винтовку, а в другой ее пальцы, я крохотными шажками двинулся вверх по тропе, прижимаясь поплотнее к скале. Прогремел еще один выстрел. Пуля легла неподалеку, а люди внизу, Уже бежали к началу тропы. Один из них упал, но другие не останавливались. Кто это там внизу? Это... это мистер Татхилл и те остальные. Аэро Биггиллоу с Томом. И человек по фамилии Бойт. И еще двое, я их не знаю. Одного называли Беном. Бен Хопс. Они заставили меня ввести их Тель. Они мне угрожали. А кроме того, вы ведь не вернулись, и, и я боялась. «Становилось холоднее. В облаках появились разрывы, поднимался ветер. Мы продвигались медленно из-за льда, присыпанного снегом. Когда, наконец, взобрались на самый верх, я снял снегоступы и привязал их на ноги Энжи. Я думал о людях, которые сейчас сбирались вверх по тропе. Их там было шестеро. Они хотели золота, но больше всего они хотели убить меня». И в нынешних обстоятельствах они вынуждены будут убить еще и Энжи тоже. Кто знает, что вы ушли вместе с ними? Никто не знает. Мистер Татхилл подслушал наш разговор про здешнее золото. Он, должно быть, знал уже заранее. Но из того, что я вам говорила, он смог понять, что я тоже знаю о золоте. Он пришел ко мне домой и предложил, чтобы мы с ним стали партнерами и забрали все золото себе. Я, конечно, отказалась. Он ушел. но когда стемнело, вернулся со всеми остальными. Он велел мне одеваться, и одеваться тепло, и сказал, что убьет меня, если я не послушаюсь. Он серьезно говорил, и только тут я узнала, что произошло. Они пытались выследить вас, но вы от них ускользнули, поэтому они явились за мной. Единственный путь, который я знала, это обратно по той тропе, по которой мы уехали из долины. Да я и помнила его не нетвердо, когда мы поднялись в горы «Стало холодно, пошел дождь, в конце концов мы добрались до пещеры, и к тому времени они уже наполовину заледенели, пересорились между собой. Бойт остался сторожить, но заснул, и я убежала оттуда. Я знала, что вы где-то наверху». Мы пробивались через снег, а она все время говорила, быстро, нервно, испуганно. «Тель, они хотят убить вас?» «Я была не права, Тель, но ведь я не понимала, что это за люди». Когда мы, наконец, добрели до пещеры, от огня остались только крохотные искорки. Я их раздул, подбросил хвороста из запасенной кучи, чтобы согреть пещеру, и поставил на огонь котелок со снегом сварить кофе. Когда я поднял глаза, Энджи стояла рядом и глядела на меня виновата. «Тель, простите меня, я ничего не понимала». «Что еще вы могли подумать? Я просто подхватил винчестер и застрелил этих двоих». «Неспроста ясное дело. Они ведь охотились за мной. Они хотели меня убить. Мне жаль, что вам довелось увидеть такое». Я пошел к Зеву пещеры и выглянул наружу. Ярко сияло голубое небо. Воздух был резкий, морозный, но Татхила и его людей я не увидел. Даже следа не было. Я снова повернулся к ней. «На востоке», — сказал я, — «между людьми все еще время от времени случаются дуэли». но они их устраивают по правилам. Все чинно, красиво, прямо как церемония. Единственная разница, что тут мы не утруждаем себя правилами. Ну а там, где каждый человек известен, там все по-другому. А тут у нас мы все друг другу чужие, незнакомые. И никто не знает, с каким человеком он столкнется. С джентльменом или нет. Вот потому он просто поднимает оружие и стреляет. То же самое мне говорил Джо. Я... Я сначала просто не слушала. «Это выглядело так жестоко?» «Да, мэм, выглядело жестоко. И было жестоко. Только я никогда не понимал, какой резон, чтобы люди глядели на твой надгробный камень и говорили, «Это был человек, который не признавал насилия. Он был хороший человек, только теперь он мертвый человек». Я помолчал, уставившись на деревья напротив». Нет, Энджи, если люди, которые верят в закон, справедливость и порядочную жизнь для